Довольно об этом?» — холодно сказал он. «Нет», — сказала она голосом хриплым и нежным. «Это все мое вранье. Я не хочу, чтобы ты тревожился в день боя». «Я не тревожусь», — сказал Роберт Джордан. «Нет, Энглэс, сказала она. «Ты очень тревожишься и тревожишься за правое дело. Но все будет хорошо. Для этого мы и на свет родились». «Я не нуждаюсь в политическом комиссаре», — ответил ей Роберт Джордан. Она опять улыбнулась, приятной искренней улыбкой, раздвинувшей ее широкие обветренные губы, и сказала, «Я тебя очень люблю». «Мне это ни к чему сейчас», — сказал он. «Ни ту, ни диос, ни ты, ни бог». «Да», — хриплым шепотом сказала Пилар. «Я знаю. Мне просто хотелось сказать тебе об этом». И не тревожься. Мы сделаем все, как надо. — А почему бы и нет? — сказал Роберт Джордан. И кожа на его лице чуть дрогнула от слабой улыбки. — Конечно, сделаем. Все будет хорошо. — Когда мы пойдем? — спросила Пилар. Роберт Джордан посмотрел на часы. — Хоть сейчас, — сказал он. Он подал один рюкзак Ансельму. — Ну, как дела, старик? — спросил он. Ансельму достругивал последний клин по тому образцу, который дал ему Роберт Джордан. Эти клини готовились на тот случай, если понадобятся лишние. — Хорошо, — сказал старик и кивнул. — Пока что очень хорошо. Он вытянул перед собой руку. — Смотри, — сказал он и улыбнулся. Протянутая рука не дрогнула. — ке ну и что, — сказал ему Роберт Джордан. — Всю руку я тоже могу, а ты протяни. «Один палец». Ансельму протянул, палец дрожал. Он взглянул на Роберта Джордана и покачал головой. «У меня тоже», — Роберт Джордан показал. «Всегда это в порядке вещей». «Со мной этого не бывает», — сказал Фернандо. Он вытянул вперед правый указательный палец, потом левый. «А пленуть можешь?» — спросил его Агустин и подмигнул Роберту Джордану. Фернандо отхаркнулся и с гордостью плюнул на земляной пол пещеры, потом растер плевок ногой. «Эй, ты грязный мул!» — сказал ему Пилар. «Плевал бы в очаг, если уж хочешь показать всем, какой ты храбрый». «Я бы никогда не стал плевать на пол, Пилар, если бы мы не уходили с этого места совсем», — Чопорно сказал Фернандо. «Осторожнее сегодня с плевками», — ответила ему Пилар. «Смотри, как бы не плюнуть в такое место, откуда так и не уйдешь». — Вот черная кошка! — усмехнулся Агустин. Нервное напряжение сказывалось у него в том, что ему хотелось шутить, но он чувствовал то же, что чувствовали они все. — Это я в шутку! — сказала Пилар. — Я тоже! — сказал Агустин. — Но только так, тебе раз так, я буду рад, когда это начнется. — А где цыган? — спросил Роберт Джордан у Эладио. С лошадьми! — сказал Эладио. Его видно, если стать у входа. Ну как он? Пиладио усмехнулся. Очень боится, сказал он. У него становилось спокойнее на душе, когда он говорил о страхе других. Слушай, Инглес, начала Пилар. Роберт Джордан взглянул в ее сторону и вдруг увидел, что она открыла рот и смотрит так, будто не верит собственным глазам и он круто повернулся ко входу в пещеру, схватившись за револьвер. Там, придерживая Попону одной рукой, с выглядывающим из-за плеча автоматом стоял Пабло, широкоплечий, приземистый, давно не бритый, и его маленькие с красными веками глаза смотрели вперед, ни на ком не останавливаясь. «Ты!» — не веря самой себе, — сказала Пилар. «Ты!» «Я», — ровным голосом сказал Пабло, он вошел в пещеру. «Олла, Энглэс», — сказал он. «Я привел пятерых из отрядов Элиаса и Алехандро. Они там наверху с лошадьми». «А взрыватель, а детонаторы?» — сказал Роберт Джордан. «А другие материалы?» «Я бросил их со скалы в реку», — сказал Пабло, по-прежнему ни на кого не глядя. Но вместо детонатора можно взять гранату, я это все обдумал. Я тоже, сказал Роберт Джордан. Не для вас чего-нибудь выпить? Устало спросил Пабло. Роберт Джордан протянул ему свою флягу, и он сделал несколько быстрых глотков, потом вытер рот рукой. Что с тобой делается? Спросила Пилар. Надо, сказал Пабло, снова вытирая рот. Ничего, я вернулся. «Ну что же все-таки с тобой?» «Ничего. Была минута слабости. Я ушел, а теперь опять здесь». Он повернулся к Роберту Джордану. «Эннельфонду носой сказал он. «Если разобраться, так трусости во мне нет». «Но есть многое другое», — подумал Роберт Джордан.